Первыми встревожились перуновы волхвы Потому что жертвенные животные Вовсе и не думали истекать кровью под ножом Наоборот, бараны с перерезанными глотками вырывались И убегали в лес Где их до косточек обгладывали волки Но косточки соединялись в бараний остов И по-прежнему бегали Только что блеять не могли Значит, неблагословение это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 Вести из далеких краев Вести были страшные Что там неудавшаяся битва правичей и левичей? Огромное войско Нахиршаха Столкнулось с объединенной конницей банжурцев и неспанцев В борьбе за приморский город Старые Портки И горячие южные воины не проявили северного благоразумия Не разбежались